Адриана Дари «Истинная для инквизитора» или «Успеть до полуночи». Текст читает Александра Орехова. Приятного прослушивания. Глава первая. Мышонок. Я попалась. Нелепо, как первогодка из школы наёмников. Я стояла, прижатая к стене спальни главного инквизитора, горячим полуобнажённым инквизиторским телом. Он поставил обе руки по бокам от меня так, что я не могла пошевелиться. «И что у нас тут за храбрая маленькая мышка?» Нависая надо мной, промурчал хозяин спальни. «Я действительно чувствовала себя, как глупенькая мышка, которая попала в лапы огромного хищника. Безумно опасного, но невероятно притягательного. Особенно, когда между нами было расстояние меньше ладони. Проклятие, о чём мои мысли?» Надо было думать, как сбежать, а я стояла и разглядывала его глаза. В темноте комнаты, при слабом свете луны из распахнутого окна, они казались абсолютно чёрными. Затягивали и заставляли выложить всё как на духу. Чтоб её эту инквизиторскую магию! Я зажмурилась и попыталась поднырнуть под руку, чтобы уйти в сторону. э нет, мышонок, так не пойдёт!» Быстро отреагировал инквизитор, и схватил меня за руки, подняв их над головой. «Сначала мы поговорим». Нет уж, на разговоры я точно не подписывалась. И проваливать миссию, тем более ту, от которой зависела вся моя дальнейшая жизнь, не собиралась. Немного присев, я оттолкнулась ногами от пола, чуть подпрыгнула и ударила Инквизитора в живот. От неожиданности он выпустил мои руки, но лишь на долю секунды. Я успела сделать целых два шага до того, как инквизитор перехватил меня за талию и, немного приподняв над полом, крепко прижал спиной к себе. «О, такая маленькая и такая боевая!» Пробормотал он мне на ухо. Даже сквозь ткань моего маскировочного костюма я чувствовала тепло его дыхания и рельеф накачанных мышц. Мне рассказывали, что главного инквизитора в личной дуэли ещё никто не смог победить. Но я никогда не верила. Непобедимых не бывает. А сейчас... Я готова была в это поверить на все сто процентов. Как и в то, что от следующих его слов мне стало страшно. «А теперь, мышонок, мы поговорим по-взрослому». В голосе Инквизитора появилась сталь. «Откуда ты знала, что меня не должно быть сегодня дома? И кто тебя послал?» «Откуда, откуда?» Я несколько дней терлась у его дома и слушала все разговоры. Своими ушами прекрасно слышала, как всем посыльным от барышень, которые приходили с приглашениями на праздник вселюбящей праматери, он отвечал, что непременно там будет. А что в итоге? Он спал в своей кровати, а я даже не удосужилась проверить это. И, конечно же, как только я открыла его потайной шкафчик и достала нужный артефакт, меня поймали. Но делиться всей этой информацией с Инквизитором я не собиралась. Ещё мой голос запомнит. Не сомневаюсь, что память у него отличная. «Хватит ему и того, что он увидел мои глаза, и остальные места пощупать успел». «Собираешься молчать?» – угрожающе пророкотал он, не обращая внимания на мои попытки пихнуть его локтем, ударить пяткой по берцовой кости или дотянуться до какой-нибудь другой болевой точки. «Неужели тебе не рассказывали про то, на что способен главный инквизитор, когда ему нужна информация?» Мурашки пробежали по всему телу. «Конечно, рассказывали». И даже немного показывали результат, чтобы замотивировать не попадаться инквизиторам в лапы. А теперь я была в этих самых, что ни на есть главных лапах. Твёрдых, уверенных, знающих, что им нужно. Я была абсолютно уверена, что эти лапы умели защищать так же хорошо. Только не меня, и уж точно не сейчас. Продолжая держать меня одной рукой, другой он скользнул по моему плечу и спустился к кулаку, в котором был зажат артефакт. Ну же. «Будь сговорчивой, девочкой!» Приторно по-доброму сказал инквизитор. «Расскажи и покажи, что из моей сокровищницы тебе понадобилось». Он обхватил ладонью мой фамильный браслет и одним нажатием на сухожилие у основания кисти заставил мои пальцы разжаться. Стиснув зубы и преодолевая боль, я попыталась удержать их в кулаке, но силы были неравны. «О-ка, истинные!» Гневно рыкнул инквизитор, Наконец, опустив меня на пол и выдирая из моей руки артефакт. Никто не смеет его касаться. Сдаётся мне ты не мышонок, а крыса. А место крысам в подземелье. Я так и не поняла, что произошло. Но артефакт взорвался ослепительным белым светом, который пронзил наши руки, растекся по венам и будто заставил сверкать нас с Инквизитором изнутри. А потом, непонятной силой, нас откинуло друг от друга.